Глава В замок вернулись как можно скорее. Ребекка, удивительно быстро протрезвевшая, осталась в гильдии, чтобы дождаться оформления бумаг на боевую группу. По прибытию Венгер сразу утопал в свою комнату. Алекс же бросился прямиком в кабинет лорда. После деликатного стука в дверь ему разрешили войти. Помимо Родрика в кабинете находился старик в дорогом кафтане и с длинными черными пейсами. Когда Алекс вошел, он встал с кресла. «Сир Алекс, знакомьтесь», – лорд указал на своего гостя. «Это Дэн Мэдитс, один из прославленных купцов королевства». «Дэн – это сир Алекс, достойнейший рыцарь с севера». «Сир?» – легко поклонился купец Алексу. «Господин Дэн?» – просто кивнул тот в ответ. «Парадокс местной иерархической системы. Этому купцу явно хватит денег нанять целую гвардию из рыцарей, Но при этом он должен им кланяться, а они ему нет, ибо простолюдин. «Присаживайтесь, господа», — сказал Родрик и подвинул к Алексу небольшой предмет. Это оказалась небольшая глиняная дощечка, расписанная заковыристыми рунами. «Вот ваша техника, Сер Алекс». «Большое спасибо, милорд». Алекс едва удержался, чтобы сразу же не схватить дощечку. Вместо этого он просто кивнул, даже не потянувшись к ней. «Технику привез лично Дэн», — добавил Родрик. «Да, я хотел еще раз лично встретиться с милордом», — скромно улыбнулся старик. «И может сыграть с вами в еще одну партишку шахмат?» «Я с тобой больше не сяду за доску», — сразу отрезал Родрик, вскинув руки. «Видимо, лорд с купцом были старыми друзьями». «Так вот, Сираликс. Техника изначально предназначалась сиру Джаксон Доридориону, почившему в предгорьях за день до нашей с вами встречи. «Достойный был рыцарь. Я наслышан о нем», — с печалью ответил Алекс. «Один из лучших огненных магов». Да, лорд тоже загрустил. Если бы сир Джаксон Доридорион получил покров до похода, то мог бы выжить. Но не сложилось, а Родрик сокрушенно покачал головой и перевел тему. «Дэн согласился продать мне технику». Вести назад в столицу было бы глупо», — вздохнул купец. «И я рад, что в любом случае техника послужит борьбе с монстрами на границе королевства». «Обязательно послужит», — ответил Алекс, не соврав. «Он хоть и обменяется с Астрид, но получит способность равноценную огненному покрову». «Дэн скоро отправится обратно в столицу», — вспомнил Родрик. Но нынче дороги стали не в пример опаснее, чем неделю назад, и ему потребуется нанять несколько боевых групп. «Сир, я бы советовал вам взять этот контракт, особенно в связи с приездом столичного дознавателя». Совсем не тонко намекнул лорд. «Я вас понял, милорд», – пробормотал Алекс. «И хотел бы последовать вашему совету, но сначала мне требуется подумать». «Конечно, контракт Дэна терпит, пока он наймет другие БГ». «Пока закупятся ингредиентами», — сказал Родрик и посмотрел на молчавшего старика. «Так и быть, сыграю с тобой пару партий, плут ты этакий». Разговор явно подошел к концу. Алекс потянулся за дощечкой. Застывшая глина была теплой на ощупь и странно грела пальцы. Пожелав спокойной ночи, Алекс ушел в свои покои. Венгер уже вовсю сопел во сне, как шарпей. Раздевшись, Алекс завалился на свою половину кровати. Надо хорошенько выспаться перед собранием. Интерлюдия «Группа мертва, Сир! Целиком мертва!» пророкотал лысый гигант с просячим носом. Его одежда была залита кровью, как и лицо. В волосатой руке громила сжимал боевой топор. Лезвие все в темных пятнах, щербинах и сколах. Одна только лысина была чистой настолько, что даже сверкало в свете ламп. «Я не сир», – поморщился мужчина в рясе раза в два меньше гиганта. «Джо, браток, ну какой в жопу я тебе еще сир?» «Простите, виноватый бас, Вальтер, ну вы поняли. Монстры всех сожрали, я один, ну вы поняли, уцелел». «Да-да, бывает», – вздохнул мужчина в рясе, а лицо выглядело осунувшимся и бледным, подбородок оброс щетиной. «У меня тоже жуткий облом вчера произошел. Один придурок помешал выпить детишек, так что твой ритуал не сработал. Вот, заедаю это дермище». Мужчина кивнул на стол. Перед ним стояли два серебряных блюда, одно пустое, второе с ломтями стейка почти без прожарки. Красное сырое мясо лоснилось, словно открытая рана. Наполнив чашу вином, Вальтер склонился над блюдом и взял в руки серебряные приборы. Рядом на столе, чуть в сторонке, но в пределах протянутой руки, лежала книга, обитая металлическими листами. «Ритуал надежный», — осторожно проронил Лысый Джо. «Я его в древнем склепе нашел. Манускрипты очень старые, а значит... Ну, вы поняли, очень надежные». Свиток буквально рассыпался в руках. «Да, с твоей ослиной логикой не поспоришь», — кивнул Вальтер, сосредоточенно нарезая стейк. Ломоть скрипел под ножом, из мяса выступал горячий сок в перемешку с кровью. Периодически Вальтер клал в рот маленькие кусочки, медленно жевал. Раньше и трава была зеленее, и небо голубее, и колдовство сильнее. «Эх, ребят все-таки жалко. Я отправил вас на задание, чтобы они не мешали мне с твоим ритуалом. Но даже подумать не подумал». Он тяжко вздохнул, обреченно покачал головой. Затем посмотрел на гиганта. «Ну так что? Как полегли наши друзья на самом деле?» Джо выпучил глаза, пальцы крепче стиснули топор. «Я же сказал, монстры, целые стаи, было никак не спастись!» Вальтер со звоном положил приборы на блюдо. Лысый тут же заткнулся, а беспокойно повел плечами. «Офигенный стейк», — пояснил Вальтер, катая во рту последний кусочек мяса. «Хочу насладиться его вкусом, а ты чего замолчал?» «Я... дьявол, а давно ты уже, Яранг?» вдруг спросил Вальтер. Джо выпущил глаза, рука с топором дернулась, но он удержался и не вскинул оружие. «Как вы меня назвали?» прохрипел гигант в раз пересохшим горлом. «Дьявол, один из старших арканов богини тайны», охотно пояснил Вальтер. «А что не так?» Секунду-две Джо напряженно смотрел на него, мощная нижняя челюсть выдвинулась вперед, Глаза округлились. А затем гигант, замахнувшись топором, бросился на Вальтера. Воздух задрожал от рева, будто рухнула гора. А Вальтер как сидел, так и не сдвинулся с места. Он лишь быстро провел пальцем по лезвию ножа на столе. На бледной коже раскрылась царапина, из нее тут же выстрелила кровавой нитью. «Ках!» Джо рухнул на колени, моментально спеленутой красной сетью. Он содрогнулся, пальцы рожались, топор выскользнул на пол. «Джо, ну ты даешь!» — усмехнулся Вальтер, только теперь поднимаясь из-за стола. Прихрамывая, он зашагал к связанному Джо. По дороге левая рука непроизвольно ухватила со стола книгу. «Я жрец багрового властелина. Конечно, мне известно о старших арканах, атрибутах силы древней богини. А ты что мне наплел? Древние манускрипты? Ага, как же!» Твоя особенность аркана, дьявол, состоит в черных ритуалах. С помощью кровавых обрядов ты перетягиваешь в себя чужие показатели, техники и прочую дребедень. Ты расп*****шил моих людей в полную распень, опустошил ребят до дна, подрос в ранге. А теперь что, нацелился на меня? Думаешь, я тебе по зубам? Проверим, он поднял книгу и с размаху ударил Джо по лицу. Тяжелая челюсть с хрустом съехала вбок, на пол из разбитых губ посыпались кровавые осколки. «Но нет же, смотри, зубы крошатся, смотришь, Джо, как неловко вышло!» Он снова ударил гиганта металлическим корешком, а потом еще раз. Тело Джо завалилось в сторону, разбитая в смятку голова безвольно повисла. «Но ничего страшного, Джо, все мы ошибаемся. Ты не первый и не последний, бывает». Нити втянулись в царапину на пальцы. Отпущенное тело рухнуло на пол, безжизненное, перекошенное. «А теперь я проведу свой ритуал, Джо». Вальтер пробил одной рукой мощную грудную клетку дьявола. Вот так вот. Он вдавил пальцы глубже. Разломанные ребра со скрипом раздвинулись в стороны. Красный кулак вышел наружу, в пальцах билось еще живое сердце. Из красной плоти торчал уголок игральной карты. Вальтер положил сердце на пустой серебряный поднос на столе, потом взялся за нож и принялся расстегивать рубашку на своей груди. Обнажилась смертельно бледная кожа. Вальтер поднес нож к левому соску. Взмах лезвия, чирк. Разрез получился идеально ровным. Вальтер закрыл глаза, рана расширилась, вспухла и, резко взорвавшись, как созревший нарыв, выплюнула на поднос сердце. Не открывая глаз, Вальтер взял сердце Джо и поднес к ране. Кожаный разрыв, как рот, заглотил кусок плоти и истончился. Осталась лишь красная черта на белой, как снег, кожи. Фух! Будто кулакогра в жопу засунули. Надсадно выдохнул Вальтер, хватаясь за левую сторону груди. Ладно, всего неделька и приживется. Вальтер вернулся за стол, легонько скрипнул стул под ним. Он вытер белой салфеткой кровь с книги, пальцы с любовью погладили обложку и отложили в сторону. Он взял приборы. Обед продолжился, требовалось насытиться сырым мясом. Слишком много крови он потерял из-за того белобрысого придурка. Утреннее солнце бело в окна, и стекла, кажется, прогибались под напором сильных горячих лучей. Лежа на спине, Алекс ждал начала собрания. Дощечку с техникой он положил себе на грудь, по карманам рассовал ингредиенты. После пробуждения он попросил служанку отвести Венгера в трапезную. К самому мальчику также была просьба после завтрака погулять во дворе пару часов, но никого не бить и вообще стараться не ввязываться в неприятности. Закрыв глаза, Алекс следил за фоновым окном. 0 часов 0 минут 3 секунды, 0 часов 0 минут 2 секунды, 0 часов 0 минут 1 секунда. Таймер ожидания собрания подошел к концу, И он мгновенно оказался в арканном зале наверху гигантской статуи. И первое, что он услышал, было «Где мир?» – кажется, это кричала отшельник. «И справедливость? Ну вот по дьяволу точно скучать не будем». Алекс обернулся. И правда, никто не стоял между огромных рогов статуи дьявола. Страшный сосед Алекса исчез, как и еще два старших аркана. Раздался треск, будто пришли в движение гигантские механизмы. Три осиротевшие статуи с грохотом рухнули, обратившись в пыль. Скрежет последних падающих обломков еще не успел утихнуть, как на месте статуй вспыхнули три карты Таро с изображением погибших арканов. Тени молчали, пораженные гибелью сразу троих членов арканного клуба. «Это опасный мир», — грустно сказал суд, словно подводя черту. «О каком конкретном мире ты говоришь?» – проскрипел смерть. «Мы заброшены в разные, если ты забыл». «Неважно какой», – отмахнулся суд. «Любой, где есть монстры». «И люди», – добавила почему-то умеренность. «Этот дьявол был пострашнее некоторых монстров». «Ага», – поддакнул император. «Селян каких-то на сажал, сам хвастался». Алекс понял, что это рассусоливание может длиться вечно. «Арканы», — сказал он громко, — «мне жаль погибших товарищей, но мы еще живы и давайте постараемся, чтобы так и осталось. Мы способны друг другу помочь, как никто другой. Этой возможностью нужно пользоваться». «Верно, башня», — взял себя в руки суд. «Спасибо. Как председатель, я объявляю открытым третье собрание старших арканов. Первую треть собрания мы посвятим обмену новостями». «Есть ли у кого-нибудь новые сведения о системе, арканах, магических мирах?» «А как же?» – хохотнул дурак. Алекс не помнил, чтобы он до этого вообще брал слово. «Хотя, вернее, у меня есть вопрос. Хочет ли кто-то прогуляться по земле? Скоро это можно будет устроить». Все тени повернулись к дураку, но он как назло замолчал. «О чем ты говоришь?» – спросил суд. «Земля близко, вот о чем», – ответил дурак. В ближайшие несколько месяцев откроются магические порталы на соседних по магическому универсуму планетах, на землях чудовищ, механической сфере и темном мире. А другие миры, вскинулся кто-то, когда-нибудь очередь дойдет до всех. И тогда мы сможем вернуться домой? Детским голосом закричал Колесо Фортуны. Сначала подрасти, мальчик, фыркнул дурак. И я про ранги, а не про возраст. Слабаки не способны ходить между мирами. «Какой ранг нужен?» – впервые заговорила Астрид. «Высокий», – дурак пожал плечами. «У всех по-разному, но если не доберешь буквок и сунешься в магический портал, второй попытки уже не будет, помрешь». Замолчали. Арканы все еще переваривали услышанное, когда суд взял слово. «Искреннее спасибо дураку. Больше никто ничего не слышал важного. Молчание. Тогда начинается время обмена». Тени зашевелились, стали доставать из карманов различные ингредиенты и предлагать их, назначая цену. Алекс зарылся в карманы. Дощечка не могла в них поместиться. Куда тогда делась? А, вот она, под кофтой оказалась. Астрид с любопытством следила за его копошением. «У тебя есть что-то для меня?» – спросила она. Звезда, как договаривались, Алекс помахал дощечкой. Огненный покров. «Да ладно», – обрадовалась та. «Ты смог?» Она тоже зашевелилась и вынула из затемненной одежды три дощечки. Смотри, у меня для тебя на выбор три техники. Трансформация монстров, освещение уязвимостей и понимание птиц. Что заберешь? Алекс почесал висок. Понимание птиц понятно в топку. Но что из оставшихся двух выбрать? Видеть уязвимые места врагов очень полезно. Но ведь наверняка опять будет ограничение по рангам. К тому же мало видеть слабое место. Надо иметь чем бить. Трансформация монстров это боевая техника же, на всякий случай, уточнил Алекс. Конечно, слегка обиделась Астрид. Ты думаешь, я могла принести тебе ширпотреб? Просто уточнил. Давай трансформацию. Алекс поднес дощечку к пропасти. Перед глазами вспыхнуло окошко: Желаете перенести технику огненный покров на звезду? Да, нет. Да. Дощечка испарилась из рук. Но взамен тут же появилась другая. «Ура!» — крикнул Астрид, прижимая к груди дощечку. «Уже не терпится попробовать». «Астрид, ты не убирай далеко освещение», — сказал Алекс. «Я, возможно, скоро за ним приду». «Договорились», — усмехнулась та. «Неделю подержу рядом». «За неделю вырасти до Е ранга?» Да она издевается. Но Алекс в душе принял вызов. «Будь что будет». Многие тени завершили обмен и уже просто болтали. Алекс опять услышал знакомый голос. Он поискал глазами его источник. Это была жрица. Стройная девушка, скрытая магической чернотой, о чем-то беседовала с луной. Плавные линии тонкой фигуры четко очерчивались на фоне огромной светящейся карты мира, будто девушка стояла на подиуме. Как ни старался, Алекс не узнавал жрицу. Может, со временем немного изменились интонации, но он точно когда-то с ней виделся. И что делать? «Спросить прямо?» «Привет, я Алекс, помнишь меня?» «Нет, глупо выдавать себе». Между тем колесница взял слово. «Эй, друзья!» — сказал Толстяк. «Помните, в прошлый раз я спрашивал о младших Арканах? Так вот, я лично встретился с одним из них. Больше скажу за отдельную плату. Ингредиент ловкости или силы сойдет». «Неплохая идея», — заметил Смерть. «Продавать информацию еще никто не пробовал. Да, суд?» «Желательно таким не баловаться», – нехотя сказал он. «Но каждый решает сам, конечно». Но никто не принял условия колесницы, и суд сказал. «Следующее собрание пройдет через три дня». «Есть возражения?» – все промолчали. «Тогда объявляю третье собрание старших арканов закрытым». Пещерный мрак развеялся, и Алекс очутился снова в положении лежа на своей кровати. На его груди теперь лежала дощечка с трансформацией монстров. «Ну, попробуем!» – азартно прошептал Алекс.